Прошу занести в протокол, что мы с вами до сих пор говорим об инструментах визуального повествования, которые вообще не включают в себя картинки, никакие. Ну, то есть о чём мы говорили? О подзаголовках. Это и заголовки, и подзаголовки это текст. Дальше мы говорили о перечнях. Перечни это тоже своего рода текст. Сейчас мы говорим о модульной структуре статьи, это вот следующее, то, что сейчас будет в этом клипе. И это тоже способ подачи с помощью текста. То есть то, как мы ставим текст, как мы ставим новые строчки, там, как мы выписываем столбик что-то там или как мы ставим буллеты, уже это одно даёт нам сильное-сильное преимущество в плане подачи, если мы умеем это делать. Картинки не нужны. Ну, в смысле, картинки могут быть полезны в определённых ситуациях. Но если, например, у вас только смска, в которой есть только текст и энтеры. Всё, это Этого хватит, чтобы подать вашу СМСку так, чтобы она была разложена по полочкам. Картинка не обязательна. Эмодзи та же история, тоже как, ну, в смысле, даже если у вас нет эмодзи, вы можете абсолютно спокойно обойтись без них, просто подав свой текст с помощью заголовков, подзаголовков, перечней. Теперь поговорим про модульную структуру статьи. Что это значит? Это значит, что статья, там длинный какой-то текст, лонгрид, да, разделён на равнозначные части, каждую из которых можно прочитать отдельно от всех остальных. Ну вот как мы говорили в перечне, да, что каждый элемент вроде как автономный. То же самое здесь, только это разделы статьи. Например, это уместно, когда мы пишем обзор чего-то однородного, например, гостиницы Барселоны, музей Санкт-Петербурга, кинопремьеры будущего лета. коробочные решения IT-компаний там способы консервирования овощей. Что хотите? Просто вот если оно разное, но однородное, всё, это может быть в виде модулей. Можно представить, что это такая статья-перечень, перед читателем как бы разложено некие предметы, и мы их последовательно показываем. Вот один, вот второй, вот третий. Ты можешь показывать каждый предмет в одной и той же логике, а и тогда читателю будет легко с этим предметом знакомиться. Ну, то есть я, например, показываю так. Я вам сейчас покажу три кинокамеры, которые можно купить для съёмки дома. И я каждую кинокамеру показываю там с точки зрения удобства использования, какие получаются картинки и сколько она стоит. И вот я эти три этапа прохожу для каждой кинокамеры, и у читателя понятное, ну как бы, ему легко следить за моей мыслью, потому что я подаю эту мысль упорядоченно, да? Если мы можем показать каждый предмет в вот этой такой в одной и той же логике, то читателю легко с ними знакомиться, он думает, что всё порядочно и, ну, классно, да? Более того, сам читатель может изучить эти предметы более-менее в любом порядке, а какие-то даже пропустить. Ну, то есть, смотрите. Я, например, делаю обзор лучшие музеи Санкт-Петербурга. И у меня рейтинг топ-10. И я начинаю с самых топовых и заканчиваю там менее топовыми. И он его читателя, например, время только на три музея. И он читает только про три из десяти. Имеет право, имеет право. Никаких проблем. То есть я моя статья устроена так, что на самом деле это 10 маленьких статей внутри одной большой. И каждая статья структурирована похожим образом, да, то они похожи друг на друга по тому, как они поподаны. С одной стороны А, с другой стороны они независимые и можно читать их в любом порядке. Ну вот, с чем это можно сравнить? Точнее так, а как бывает наоборот. Бывают статьи-рассуждения. И это значит, что там есть завязка, обоснование аргументов, долгое там какое-то раз, ну, это неплохо, кстати, это, ну, типа абстракции, примеры, следующие абстракции, тезисы, тезисы один за другим, следовательно, а значит, ну, типа рассуждения, доказательство какого-то тезиса, да? И в них модульная структура неуместна. Потому что, чтобы тебе понять рассуждение, тебе нужно пройти вместе с читателем весь путь его рассуждений, а модульная структура говорит, не-не-не-не-не, стой-стой-стой, тебе не надо проходить весь путь, тебе можно прочитать отдельные кусочки. Ну, с чем сравнить? Ну, с тем же сериалом, да, что есть сериал, который тебе нужно смотреть сначала, чтобы понять там все переплетения сюжетов и кто с кем как. Ну, типа «Игра престолов». Там это просто один длинный фильм, просто разбитый на несколько частей. Вот там модульная структура, ну, не очень подходит. Да. Там как бы внутри каждой каждой из серий есть похожие модульные приёмы, но они скорее связаны с тем, что читатель, не читатель, как это зритель смотрит серии отдельно друг от друга, не как фильм, да, а каждая серия имеет какую-то свою драматургическую структуру стандартную, потому что так устроено любое кино. Но это не имеет отношения к сюжету общему, как бы всего фильма, всего сериала. В целом сериал это ну связанное некое повествование. Ну а вот, для примера, сериал Друзья, он по большей части, каждая серия стоит особняком, и, соответственно, мы можем совершенно спокойно вот эти особнячные серии назвать модульными. И сериал, соответственно, тоже модульным. Там какое-то другое слово, там есть то ли вертикальный и горизонтальный сериал, то ли вот как-то так, я не помню точно, но вот идея такая, да? Короче, если у вас тот я рассуждение или как сериал, да, типа Игры престолов, То читать выборочно неправильно. Я тогда упущу какие-то важные кусочки, а модульность предполагает выборочное чтение, что я прочитаю только там две серии, там два-два кусочка из десяти. Поэтому модульная структура для рассуждения не подходит. Точно так же бывает в статье истории, там есть завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Там тоже модульную структуру ну не воткнёшь никак. Не надо натягиваться в на уноглобус, всё. По... Это как бы инструмент. Вот в обзоре питерских отелей, да, А в, например, пересказе Анны Карениной нет. Угу. Поговорим о структуре модуля. Она может быть какой угодно до тех пор, пока она повторяется в каждом модуле. То есть я могу сказать, например, что, ну что у нас, давайте, не обзор, что у меня вот, у меня микрофоны, да, лежат. Я могу сделать вам обзор топ-5 микрофонов для подкаст, для подкастинга, то есть для записи радиопрограммы как бы дома. И я придумаю, что каждый мой микрофон будет обозреваться с пяти позиций. Удобство для дома, качество звука, качество э, удобство подключения, э, чувствительность к фоновым шумам и опыт использования. Пять пунктов. И вот эти пять пунктов я повторяю в каждом микрофоне. То есть я беру, что у меня тут Rode NTK Proneo, пять пунктов рассказываю. Потом я беру двенадцатую октаву, про неё рассказываю. Потом беру 220-ю октаву. Про неё эти же 5 пунктов. Может быть, в каком-то из э, микрофонов какой-то пункт этой модульной структуры совсем не подойдёт. Например, э и у меня есть там знакомый, который пользовался микрофоном, я включил этот микрофон в обзор, но я им лично не пользовался. И я поэтому не включу раздел, например, личный опыт. И это не очень хорошо, но это не смертельно. А вот что правда плохо, это когда в каждом модуле отдельная, другая, самобытная структура. И это фигово, потому что получается, что у тебя неопорядоченный порцы контента. Там нет порядка. А вот это вот отсутствие порядка, оно создаёт для читателя дополнительный напряг. Он каждый новый модуль должен как бы раскуривать с нуля, и это не работает так. Нужно делать так, чтобы когда я открывал модуль, я примерно уже понимал, что меня здесь ждёт. То есть я первый модуль прочитал, понял структуру, а потом я открыл второй, и эта структура должна повториться. Окей. Можно в модуле делать какие-то предсказуемые элементы. Например, в начале модуля у тебя там текст-тикст-текст, текст, текст, потом ты в конце модуля пишешь перечень. Всегда, типа, выводы основные, в виде перечня. И это будет классно. Один модуль, текст-тикст-тикст, текст, перечень. Следующий модуль, текст-тикст-тикст, текст, перечень. В следующий модуль опять текст-тикст-тикст, текст, перечень. Может быть, вы перед модулем будете ставить иллюстрацию, там, скриншот или какую-нибудь картинку, там, или схемку. Тоже неплохо. скриншот, текст, текст, текст, перечень на этом модуль. Да, опять скриншот, текст, текст, текст, перечень. Ну, то есть даже внешние какие-то морфологические признаки, то есть там наличие иллюстраций тоже хорошо, если оно будет повторяться. Не обязательно, где-то бывают модули, в которых это не нужно, но тоже неплохая идея. Это всё плюсы к упорядоченности нашей подачи. И вот раз у нас подача довольно упорядочена, мы можем сделать ещё один шаг в эту сторону с помощью анкетности. Анкетность это когда мы подчёркинуто дополнительно упорядочиваем материал, либо разбивая существующий модуль на такие как бы подразделчики, либо если мы вводим в начало или в конец модуля какие-то, ну типа там искусственные рейтинги. Сейчас объясню. Ну вот, например, мы делаем гид по барам Санкт-Петербурга, и мы можем в каждом э разделе, в каждом баре в начале написать адрес и средний чек. А потом сам рассказ поделить на одни и те же разделы: атмосфера, публика, меню и лучшее время для посещения. И вот под разделы я выделю жирным, э, адрес отмечу какой-нибудь иконкой, средний чек тоже какой-нибудь иконкой и ещё добавлю там какой-нибудь короткий сопроводительный текст. И получится: название бара, адрес с иконкой, чек с иконкой, сопроводительный текст и дальше подразделы: атмосфера, публика, меню и лучшее время для посещения. Если теперь я эту структуру воспроизведу во всех секциях этой статьи, то у читателя будет ощущение суперпорядка. Просто как будто ты купил икеевский стеллаж, да? А потому что мы подчёркиваем, что во всех разделах статьи происходит примерно одно и то же. И интересно то, что благодаря тому, что мы выделили подразделы, У нас уже меньше требований к тому, чтобы эти разделы везде были одинаковы. Ну, то есть, например, у вас два там, три всё время во всех пунктах появляются, во всех разделах. А вот, например, там один или два то появляются, то пропадают. Например, где-то вы там, описываете бары, и где-то вы рассказываете про публику, а где-то нет. Или в каких-то барах кухня есть, поэтому вы говорите раздел кухня. Ну, там довольно идёт раздел кухня, а в каких-то барах кухни нет, и в этом раздел кухня не используйте вообще. И получается, что ну, в каком-то смысле выходит, что вы используете те разделы, те вот эти вот как бы полочки, которые вам нужны в каждом модуле. И это всё равно как бы делает тексту упорядоченным. Ещё можно использовать в анкетах рейтинги. То есть вы можете сказать, что там берёте три бара, или там три отеля, что угодно. И вставьте там в начале там или в конце модуля, например, цена, меню и атмосфера. И к каждому из этих пунктов рисуете сколько-то звёздочек там, 2, 3, 5, сколько хотите. И я смотрю, например, там, не знаю, бар без исходности. Цена высокая, меню одна звезда, атмосфера две звезды. И я сразу понимаю: "А, ну слишком дорогой бар. Типа не стоит туда идти". А бар «Радость жизни» цена низкая, меню огромное, там много звездочек, атмосфера много звездочек, и я такой, а, ну, классно, можно идти, значит, в бар «Радость жизни». То есть мы, как редакция, выводим некоторый рейтинг, причем интересно, что никто нас не обязывает объяснять ни методику подсчета этого рейтинга, ни почему мы такие звезды дали этому бару, ну, просто вот мы, редакция, так решили. И мы за счет этих звезд особенно когда они стоят рядом, несколько баров стоят рядом, и там стоят эти звёзды. Ну вообще красота. Ну то есть просто я смотрю на статью, там у каждого бара стоят рейтинги, стоят звёзды, вообще прекрасно. У меня ощущение максимального порядка. И самое интересное здесь, что это некое пространство для манипуляций. С одной стороны, вот эти рейтинги и звёзды с первого взгляда дают понять, э, что, где, в каком баре, где какая сильная сторона. Важно сказать, что Эта ясность она создаётся не из-за фактов, не из-за аргументов, не из-за примеров, а просто из-за того, что мы графически обозначили звёздочки. И мы это сделали везде одинаково и предсказуемо. Ну, то есть понятно, если у нас есть э, дов доверие читателя, у него нет повода сомневаться в том, что мы будем рейтинговать бары, он же специально читает нас, потому что мы обещали ему отрейтинговать бары, понятно, да, дело. Ну, короче, если мы просто молча поставили вот эти рейтинги, особенно по нескольким критериям в каждый модуль, то читатель не будет, как правило, не будет нас переспрашивать, а почему вот у этого столько-то звёзд, а у другого столько-то звёзд. Он просто это увидит и интуитивно это воспримет, интуитивно, не критически не осмысливая. И и этим можно польз А, ещё момент, смотрите, что мы берём в этот рейтинг, по каким параметрам мы их ретингуем это тоже редакционное решение. Ну, например, мы хотим продать, а, да, и этим э -э, редакционным решениям мы можем манипулировать мнением там или представлением читателя. Вот пример. Мы хотим продать, ну, мы пишем статью о пылесосах, и мы в этой статье хотим продать какой-то откровенно слабенький пылесос. И мы можем вынести в рейтинг только те критерии, в которых этот пылесос по сравнению с другими реально силён. Например, цена, соотношение цены и качества и мобильность. И у какого-то пылесоса будет низкая цена, очень отличное, очень хорошее соотношение цены и качества и высокая мобильность, хотя внутри он очень немощный. То есть мы могли бы, например, сравнить его по мощности и по долговечности с другими, и он бы там проиграл. Но мы проигрышные все параметры выбросили из сравнения, оставили только выигрышные. И получилось, что какой-то пылесос выглядит максимально привлекательно в том контексте, который мы выбрали для этого сравнения. И вот когда ты смотришь на такой рейтинг, тебе как бы очевидно, что какой-то из этих пылесосов лучше по всем параметрам. При этом ты не оцениваешь это критически, а просто ты чувствуешь, будто он действительно лучше. Это с одной стороны манипуляция, с другой стороны это пример того, что если нам что-то очевидно, это может быть неверно. Более того, это почти всегда Значит, случаи из практики. 2020 год, то есть как сейчас, я работаю в журнале Код, и у нас была рубрика Новости. И мы в ней пересказывали научные работы из разных там институтов, исследовательских групп и так далее. И там мы пересказывали э в том числе всякие сложные новости об изобретениях. Информация там выходила в научных журналах, на сайтах самих институтов, и, как правило, она была не очень хорошо написана. Ну, просто люди, ну, учёные не всегда умеют хорошо донести свою инфу. Так вот, Обычные новости, ну вот как нас учили на всяких журфаках, меня не учили, но я слышал о таком. Как обычно пишутся новости. Какой-то иссикой-то человек посетил там какой-то город и сделал что-то возмутительное или хорошее. Представитель заявил, что этот человек за всё хорошее против всего плохого, рад ранее этого гражданина объявили там в какой-нибудь коррупции. Ну, то есть обычная пирамидальная новость. Что произошло, что это значит, как было раньше. Этот новостной формат, вот термин такой. заточен на то, что там будут фигурировать уже знакомые нам люди. Это всё будет происходить в знакомых обстоятельствах. События будут важные. То есть нам не нужно объяснять, почему визит Путина куда-нибудь в, Сев в Северную Корею это важно. Мы как бы это по, по определению понимаем. И поэтому мы читаем новость, потому что мы считаем, что это событие важное. А вот у нас в коде было наоборот. Действующими милицами было не было непонятно кто, какие-то группы исследователей. Они непонятно зачем изобретали непонятно что, и было совершенно неочевидно, что из этого следует. Пример текста. Группа учёных Краснознаменского университета высоких технологий под руководством академика Иванова совместно с со исследовательскими техниками из КавГУ университета, и института имени Клары Цеткин, такими-то ещё людьми представили новую модель трансфузионного диффузора на базе карбонового нановолокна, который поможет с сублимацией полимерных волокон во время 3D-печати. Это одухо, то есть с одной стороны, это предложение составлено полностью по канонам журналистики, да, там так пишутся новости. Но из-за того, что у тебя безумно сложное подлежащее, в котором ты ничего не понимаешь, используются какие-то безумные обстоятельства, в которых ты не разбираешься. Непонятно зачем это, ну то есть всё просто наоборот. Не должно быть такого в новости. И что мы сделали? Мы применили анкетную структуру и нарезали новость на типовые блоки. Каждый блок озаглавили. И блоки были такие. В чём дело? Что изобрели? Что теперь, кто и, например, мнение редакции. И мы теперь могли нарезать любую новость на вот эти вот кусочки. Например, было бы так. В чем дело? При 3D-печати сложных деталей бывают проблемы с сублимацией полимерных волокон. Это значит, что когда печ деталь печатается, она может развалиться под нагрузкой. Следующий раздел. Что изобрели? Новую модель трансфузионного диффузора, который позволяет там что-то, что-то. Что теперь? Что теперь? Следующий раздел. Что теперь? Детали, сделанные на 3D-принтере, будут прочнее и надёжнее. Их можно будет применять не только в домашних проектах, но и в авиаконструкторстве, создании ракет и так далее. Дальше раздел кто? Группа учёных такого-то университета и группа такского университета. И в конце последний раздел мнение редакции. Ещё пара лет 3D-печать будет такой же распространённой, как и токарная работа. Можно будет напечатать там то-то и то-то. Эта структура помогает Нашим авторам нарубать сложные предложения на очень простые, как бы, атомы, маленькие такие кусочки. А читатель очень быстро находит эти атомы и вычитывает из них только то, что ему интересно. Ну, то есть, например, если там группа из Токийского университета, он-то в Токио не был никогда, ему наплевать, что это в Токио, и он тут часть пропускает. А вот разделы, в чём проблема, например, что изобрели и зачем, это отличная тема, отличный способ, ну, как бы, интересные вещи, которые можно прямо сейчас прочитать. И изобретение, о котором мы пишем, может быть сколько угодно сложным, потому что читатель может прочитать, например, сначала проблему, потом решение, а потом что теперь. Или он может прочитать, в смысле, пропустить проблему, оставить только прочитать себе только решение. Короче, помогая человеку пропустить неинтересные ему части, мы на самом деле повышаем вероятность, что он прочитает хоть что-то. И прочитав что-то, он, возможно, обратить внимание на что-нибудь другое в этой новости и продолжить её читать. И ещё интересно, что в этой схеме мы не привязаны к одной и той же структуре новости, мы не обязаны везде говорить, что, кто, зачем, какая проблема. Можно это как-то менять в зависимости от того, что за новость у нас там нас ждёт. То есть мы даже не в То есть если в одной новости у нас там 5 модулей, а в другой два, это не страшно. У нас может быть новость вообще без модулей, тоже не страшно, там где это уместно, да? Но Наличие этой структуры позволяет делать каждую новость приятной, очень хорошо структурированной, милой, няшной и хорошо. Короче, вот эти анкеты это хороший инструмент для наведения порядка в сложном тексте, особенно там, где клиент бьётся за каждое слово. Он говорит: "Тут нельзя упрощать, эта формулировка согласована юристами". О'кей, хорошо, нельзя упрощать, не будем упрощать. Можно просто добавить несколько ключевых слов, несколько разделов. Тут добавили, там добавили, там добавили. За счёт ключевых слов в начале текста становится более читаемо, ну, в начале разделов, да? И вот мы повышаем читаемость начал, и за счёт этого повышаем интерес к тексту в целом. Обычно с этим никто не спорит.